День 90. Когда в день 37 Айви открыла совещание словами «пять процентов», Дина и все остальные, оглядевшись, увидели прискорбное отсутствие прогресса, чего, разумеется, и добивалась Айви. В тот момент в космосе находилось 26 человек, восемь из которых рисковали жизнью во временных луках. Несмотря на определенную тесноту, все участники совещания поместились в банане. В день 73, когда Айви открыла очередное совещание в Банане словами 10%, ситуация была уже кардинальной иной. О том, чтобы собрать все население Изи в Банан, и речи не шло, большинство участвовало в совещании по видеосвязи. Благодаря Шону Пропсту и запуском Арджины с Мозес Лейк, никто даже толком не мог сказать, сколько всего человек сейчас находится вне Земли. Вроде бы где-то на гугл доксах лежала таблица с точными данными, но где именно никто не знал было ясно только что это число перевалило за сотню как минимум неделю назад в первые две недели с самодельного космодрома в мозалэйк запустили три ракеты одна рухнула на винодельческой поместье в горах близ уол уола уничтожив несколько акров виноградника которые могли бы дать отличное вино будь земле отмерено достаточно времени чтобы его как следует выдержать две другие долетели до изи впрочем основные грузы Арджуна запускала не с мозалк а с космодромов расположенных ближе к экватору так что они оказывались на орбитах не столь удаленных от плоскости эклиптики как минимум две тяжелых ракеты одна смыса конанаверал другая скуру произвели сближение и последующую стыковку на низкой орбите над тропиками готовились новые запуски однако в целом о проекте мало что было известно пиар к числу коза решено пробста не относился а карьера в частном бизнесе научила его никогда не раскрывать карты прежде времени Этим он особо не отличался от тех на борту Изи, кто, как Спенсер Грейнстав и Зиг Петерсон, имели весьма впечатляющие формы правительственного допуска. Сравнивая записи и обмениваясь косвенными свидетельствами, Дина и Ави кое-как составили для себя смутную картину происходящего. Для стороннего наблюдателя Шон Пробст был откровенно темной лошадкой. Однако Арджуна неделю за неделей слала с парки все новых и новых вьев, а он, в свою очередь, отправлял их на Изи в приоритетном порядке. Выходило, что результаты, которые она отправляла в Арджину, отчеты о том, какие ви хорошо работают в космосе, а какие не очень, представляли для НАСА немалую ценность. Важно было и то, что как минимум один из грузов Шона улетел с мыса Канаверал, основного космодрома НАСА. Еще важнее был запуск с базы ВВС Вандерберг, добавивший к растущему комплексу Арджины небольшой модуль. Что он небольшой, можно было судить по ракетоносителю а что жутко секретный, по сопутствующим мерам предосторожности. Невольные свидетели, граждане которых заставили съехать на обочину шоссе 101 во время прохождения длинного военного конвоя, направили на стартовую площадку дальнобойные объективы, но не увидели ничего, кроме тентов и маскировочной сетки. Очередная ракета с мозес добралась до Изи без происшествий. Поскольку стыковочного узла для нее не нашлось, Верхняя ступень летела теперь по орбите примерно в километре позади станции. Федор злобно поглядывал на нее в иллюминатор и уже несколько раз предложил конфисковать груз, список которого был достаточно необычным. Топливо и другие расходные материалы для открывашки Шона, которые позволят ей наполнить маневр смены орбитальной плоскости и сближений с Эмиром над экватором. Название «Эмир» теперь служило как для корабля, который строил Шон, так и для его конечной цели лед, волокно, способное в смеси со льдом дать значительно более прочный материал, известный под названием пайкерит, несколько тысяч ледяных вьев, крошечных роботов, оптимизированных для работы на льду. Федору, как вероятно и остальным, очень хотелось наложить лапу на топливо и лед. На земле Пит Старлинг принялся было бряцать юридическим оружием, угрожая конфисковать весь космодром Мозес-Лейк. Однако планы эти в одночасье куда-то исчезли, как только оружием начал бряцать сам Шон Пробст, пообещавший опубликовать на ютюбе видео, доказывающее, что облачный ковчег в нынешнем виде, в лучшем случае плацебо, да и то бездарное. Было, мягко говоря, удивительно, что между левой и правой рукой правительства возможен столь открытый конфликт, но мир вообще стал удивительным. Обсуждая все это за едой или собравшись после работы, чтобы пропустить поглоточку, Дина, ави и Луиза могли лишь воображать, как сейчас внизу овальный кабинет, военные, Арджуна и Капельмейстеры орут друг на друга. Дина старалась не встревать в эти споры, сосредоточившись на работе. Нужно было программировать роботов, которых Шон собирался взять в экспедицию. Ядро кометы далеко не слиток льда, скорее куча отдельных ледышек, которые держатся вместе лишь благодаря собственному весьма незначительному гравитационному притяжению. Оно разлетится на части даже от слабого касания. Арджина знала об этом давным-давно и инвестировала миллионы в разработку технологий захвата столь сложных объектов. Хотя не факт, что слово «технологии» подходит для методов, понятных даже охотникам и собирателям каменного века. Окружи объект сетью, потом завяжи сеть веревочкой. Исполнение подобного трюка в космосе являлось, однако, по словам Шона, асимметричной задачей. На программистском жаргоне это означало, что она требует множества тонких настроек и вариантов на случай, если что-то пойдет не так, и потому не сводится к единственному общему решению. Вероятнее всего, на поверхность кометы Григо-Скьелли-Руппа высадится множество роботов, которые растянут сеть и укрепят слабые места, расплавив лед и смешав воду с волокном, чтобы она застыла в виде пайкерита. Дина вызвалась в этом поучаствовать, и уже предвкушала работу над новой задачей, но Шон вернул ее с небес на Землю, указав на кое-какие неудачные обстоятельства. Связь между Изи и Эмиром будет ограничена естественным радиокомплексом. Передавать видео они вообще не смогут. Кроме того, велика будет и задержка сигнала. Для большей части маршрута она составит несколько минут, поскольку радиоволнам предстоит пройти путь, сравнимый с расстоянием от Земли до Солнца. Программирование в таких условиях роботов на поверхности кометы будет и близко не похоже на то, чем она занимается прямо у себя за окном на Амальтеи. Все, что Дина может для них сделать, следует сделать прямо сейчас. Итак, в А плюс 0.82 население Изи уменьшилось на два человека, одновременно с чем резко упал и уровень напряженности на борту. Шон и Ларс на открывашке покинули станцию. Выполнив маневр смены орбитальной плоскости, Они сблизились с Семиром над экватором. В течение недели произошло еще несколько стыковочных операций, в ходе которых к кораблю добавились модули, запущенные с мыса Канаверал и частных космодромов в Нью-Мексико и Западном Техасе. Затем, после довольно продолжительного включения маршевого двигателя, Эмир оказался на траектории перехода к Л-1. Несколько дней спустя рекорд Аполлона по удалению от Земли был побит. Конрад Барт. Подплыл к входу в мастерскую Дины и вежливо постучал. Поскольку штора была задернута, все знали, что за ней у Дины случаются интимные встречи с рисом. Оказавшись внутри, он начал беспокойно озираться, а потом спросил, не знает ли она, что, собственно, намерена делать экспедиция и мира Дина открыла было рот, но Конрад покачал головой, вытащил планшет и ввел пароль. Потом развернул его и показал фотографию. Дина не сразу поняла, что перед ней. Очевидно, это было фото искусственного космического объекта и довольно качественное, хотя сверкающие по краям пиксели свидетельствовали, что оно подверглось значительной обработке. Конрад сделал снимок через один из оптических телескопов Изи, отвел его от привычного объекта, кашей из обломков, обращающейся вокруг центра бывшей Луны, и перенацелил на другой, рукотворный. Сооружение выглядело довольно сложным и, вероятно, превосходило размером все построенное людьми в космосе, если не считать самой Изи. Снимок был сделан с большого расстояния, Изи и объект двигались друг относительно друга. И Конраду пришлось поработать с программой для обработки изображений, чтобы убрать размытость. Подобно Изи, объект состоял из модулей, очевидно, запущенных по отдельности и состыкованных в космосе. Кормовой модуль заканчивался большим колоколом сопла. Это, очевидно, был маршевый двигатель. Некоторые походили на баки с топливом, другие явно были обитаемыми. Однако, без сомнения, самой заметной и самой странной частью объекта была вытянутая мачта, напоминавшая щуп. Она торчала впереди и была раз в десять длиннее всех прочих модулей вместе взятых. Это была фирменная конструкция, причем совершенно очевидна, такая же, как и новые фермы Изи. «Ого!» – рассмеялась Дина. «Станция со своей собственной радиомачтой?» Конрад кисло усмехнулся. «Взгляни на верхушку», – предложил он и провел пальцами по экрану, так что на нем оказалось увеличенное изображение пиксельного пятна на самом кончике. Формой оно напоминало наконечник стрелы, черное острие, сидящее на толстой белой подложке, которая в свою очередь, покоится на темной плите. Во взгляде Конрада читалось, что Дина должна сама все понять или что он считает ее посвященный в секрет так оно и было но открывать его она не имела права я конечно не ядерный физик начал один издалека но бросается в глаза что экипаж корабля ведь это же и мир естественно что они стараются быть как можно дальше от этой штуки так что укрепили ее на самой длинной палке которые смогли обзавестись «Она активно испускает нейтроны», — сообщил Конрад. «А откуда ты знаешь?» «Вот это вот», — Конрад указал на белый слой в середине сандвича, напоминающий зажатые между вафлями мороженое, «скорее всего полиэтилен или парафин, эффективные поглотители нейтронов. В процессе образуются гамма-лучи, так что вот это», — он ткнул на шоколадную вафлю снизу, вероятно свинец». Дина все знала и так, поскольку ей рассказал Шон. Это был реактор от крупной атомной электростанции, тепловой мощностью в 4 гигаватта, спешно переделанный под новую задачу. Однако она дала клятву хранить секрет и сейчас могла только не мешать Конраду разобраться во всем самому. Меры осторожности впечатляют, учитывая, что миссии так практически самоубийственная. «Когда и если они долетят, они хотят быть еще живы и способны хоть что-то делать», — сказал Конрад. «Как ты думаешь, кто-нибудь...» «Сфотографировал эту штуку с Земли?» – спросила его Дина. «Я что-то ничего не видел в новостях». «Все было скрыто обтекателем, пока они не включили двигатель», – пояснил Конрад. «Я сделал снимок два часа назад. Это был мой единственный шанс. Время включения двигателя рассчитали так, чтобы пересечь бывшую лунную орбиту в тот момент, когда большая часть обломков находится по другую сторону Земли и таким образом уменьшить вероятность столкновения». И тем не менее, через несколько дней после того, как экипаж Эмира пересек орбиту Луны и тем самым начал самое дальнее путешествие в земной истории, связь с ними прервалась. До этого Эмир, посредством мощных передатчиков X-диапазона, вел переговоры с сетью дальней космической связи НАСА, комплексом антенн в Испании, Австралии и Калифорнии, который много лет поддерживал связь с космическими зондами. Теперь он умолк. Сам Эмир никуда не делся. Конрад видел в оптический телескоп белесое пятнышко. Но поскольку пассивный участок траектории, в течение которого двигатели были выключены, составлял 37 дней, не существовало никакого способа узнать, жив ли экипаж. Стреловидный эмир и сплющенная куча обломков одинаково вели бы себя на орбите и выглядели в телескоп. Слегка обнадеживало, что с эмира не поступало вообще ничего. Автоматические системы корабля должны были оставаться на связи и без участия людей. Если бы телеметрия продолжала поступать, а люди молчали, это означало бы, что они мертвы или умирают. Тот факт, что замолчали одновременно люди и роботы, позволял надеяться, что проблема с радиоантенной X-диапазона или самим передатчиком. По мере приближения к L1 и мир стало сложно, а потом и вовсе невозможно разглядеть, поскольку он теперь был в точности между Землей и Солнцем. Предполагалось, что эта точка будет достигнута в день 126. Там двигатель снова включится, и Эмир перейдет на гелиоцентрическую орбиту. Эллипс, который через год с небольшим примерно в А, плюс 1, точка 175, то есть через год и 175 дней после ноля, пересечет орбиту греки скелета. С того момента, как Эмир скрылся от них в пламени Солнца, все, что оставалось, это ждать, пока он снова не окажется в наблюдаемом положении. Если с Эмиром случилась авария, и он превратился в кусок космического мусора, вероятнее всего он вернется по противоположному участку той же орбиты и снова пройдет рядом с Землей. Однако с точки зрения орбитальной динамики, L1 было местом крайне нестабильным, так что Эмир с тем же успехом мог уйти прочь от гелиоцентрической орбиты, особенно если его сбило с точного курса ударом метеорита. Время текло, наступил день 140 на две недели позже той даты, когда Эмир должен был пройти через Л-1. Корабль все же появился на нисходящем участке траектории, так что сделалось ясно, он все-таки перешел на гелеоцентрическую орбиту. Хотя неизвестно, повинуясь вовремя включенному двигателю или по чистой случайности. Если предположить первое, то Шону и всему экипажу из шести человек в ближайший год делать особо нечего, только плавать в невесомости и ждать. Ускорить путешествие невозможно, орбиты соприкоснутся в намеченный срок. Все эти события, которые всего несколько месяцев назад имели бы всемирное историческое значение, теперь по сравнению с остальным происходящим в подлунном мире годились бы разве что на вторую полосу. Суматоха и энтузиазм, окружающий Шона, Арджуну, космодром Мозес Лейк и Вояши Мира несколько оттянули на себя внимание от медленного и упрямого поступательного движения, которые тем временем осуществляли НАСА, Европейское космическое агентство, Роскосмос, Китайское национальное космическое управление и Космические агентства Японии и Индии. В штате этих организаций состояли консервативно настроенные инженеры старой школы, с культурной точки зрения очень близкие к очкарикам с логарифмическими линейками времен Союза Аполлона, точнее, которые из них были теми самыми очкариками, но существенно постаревшими и закостеневшими. Их ставили в тупик, хуже того, бесила та легкость, с которой кучка, возникшей неоткуда техномиллиардеров, завладела вниманием всего мира, запуская ракету за ракетой для выполнения задач, которые они сами себе поставили, не спросив ни у кого совета и даже без особого планирования. Отлет Ларса и Шона с Изи вызвал у них глубокий вздох облегчения, поскольку означал возврат к методичной серьезной работе, с которой эти люди прекрасно справлялись. Тот, кто был готов уделить внимание скучным таблицам и диаграммам, мог по достоинству оценить плоды этих трудов в А плюс 0.144, когда Айви открыла совещание в Банане, словами «20%», поскольку, согласно последним оценкам астрофизической лаборатории доктора Дюба Джерома Ксавье Харриса В Калтыхе, а равно и в других лабораториях, занятых подобными вычислениями в университетах по всему миру, белые небеса должны были наступить в А плюс 0.354, или около того, то есть через год и 354 дня после разрушения Луны. Миновало ровно 1 пятое этого срока. Задачей скаутов, то есть первой волны фактических самоубийц вроде Феклы, начавших пребывать в день 29, было построить импровизированную структуру из хомячьей трубы и стыковочных узлов, чтобы Изи могла принять уже значительно большее число так называемых пионеров. Основная разница между скаутами и пионерами заключалась в том, что первые точно знали, причалить им будет некуда, в то время как вторые ожидали, что, по крайней мере, в теории для их корабля найдется стыковочный узел, по другую сторону которого окажется воздух. Один раз ожидания оказались обмануты. В результате шестеро пионеров, набитых в союз, попросту задохнулись. Расследование показало, что причиной послужил дефект в наспех собранном стыковочном узле. Трое китайских тайконавтов погибли, когда в трубу, по которой они перемещались, попал микрометеорит и случилась разгерметизация. Однако, начиная со дня 56, на станцию уже прибыло от 5 до 12 пионеров в сутки. Когда стыковочные узлы закончились, пришлось взять паузу. Однако затем прибывающие корабли стали стыковаться друг к другу, система хомячих труб разрасталась, начали разворачиваться надувные структуры, и население принялось расти, как снежный ком. Изи, которая и до того была сложным сооружением, превратилась в головоломный лабиринт из модулей, ходячих труб, ферм и кораблей, пристыкованных к другим кораблям, в свою очередь пристыкованных к третьим, будто какое-то, блин, трёхмерное домино, как однажды выразил Слуиза. Чтобы хоть как-то сориентироваться, глядя на изображение комплекса, надо было отыскать на одном конце грубые асимметричные очертания Амальтеи, а на противоположном два Тора. Они стали, соответственно, носом и кормой, а проходящая через них ось – основой для того, чтобы в соответствии с морской традицией определить правый и левый борт, а также зенит и надир, что на космическом жаргоне означало «в первом приближении от Земли и к Земле». Если встать спиной к Торам и лицом Камальтеи, имея первый борт по левую руку, а правый, соответственно, по правую, то твоя голова будет направлена на зенит, а ноги – в надир и к поверхности Земли, в 400 километрах под тобой. Подобное, однако, могли позволить себе лишь немногие в скафандрах снаружи станции. Внутри же трехмерного домино по-прежнему было легко заблудиться. Фломастеры, которых на Земле-то никогда в нужный момент не оказываются под рукой, Сделались на станции предметом особого спроса. Ими рисовали и подписывали стрелки внутри хомячих труб и в жилых модулях. То, что я здесь, чисто хронологическая случайность, задумчиво произнесла Айви во время одной из их с посиделок, которые теперь случались все реже и реже. Первоначальные запасы алкоголя давно исчерпались, но кое-кто из вновь пребывающих брал на себя труд контрабандой провести для них бутылочку. «Вот не соглашусь», – тут же откликнулась Дина. Не самый острованный ответ, но внезапность, с которой вдруг Айви разоткровенничалась, застала ее врасплох. «Взорвись, Луна, на две недели позже, станции сейчас командовал бы какой-нибудь зануда русский, а я была бы внизу, замужем и беременная. И под смертным приговором, как и все остальные». «Ну да, тоже верно». Дина торопливо протянула руку к бутылке и наполнила мензурки надеясь, что настроение Ави не исчезнет. Разговорить ее было не самой легкой задачей, даже в счастливые времена до нуля. «Послушай, Ави, то, что ты командуешь Изи, отнюдь не случайность. И назначили тебя на эту должность неспроста. Из всех на земле, включая и тех, кто вне земли». «У тебя меньше всего оснований чувствовать себя самозванкой». Айви озадаченно помолчала, уставившись на нее, и, наконец, предложила. «Продолжай. И, кстати, расскажи мне, в чем именно выражается синдром самозванца? Тема уже всплывала ранее в их беседах, только обычно на симптомы жаловалась Дина». «От меня так просто не отвертишься? Что с тобой?» Айви подняла взгляд к потолку, жест, позаимствованный у русских и призванный напомнить Дине Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает. Потом заглянула дини в глаза, взглянула на секунду. По существу-то Айви была стеснительной и, раскрывая душу, предпочитала изучать носки ботинок. Наблюдать, как вы цапаетесь с Шоном Пропстом, было одно удовольствие. Наконец произнесла она. Блин, да он наглый, как я не знаю кто. Должен же был хоть кто-нибудь. Дина прикусила язык, поскольку Айви, лицо которой внезапно искривилось в печальной гримасе, вытянула руку, чтобы ее остановить. «Да я не спорю. Все так. И спасибо тебе за это. Ему и нужен был рядом кто-то вроде тебя. Иной раз казалось, что вы играете комедию. А то, как реагировали на него русские, сначала, конечно, Фекла, а потом и Федор, когда предложил арестовать всех из Арджины, а имущество конфисковать, вот это была настоящая драма. Там внизу публикациям в таблоидах и комментам в дискуссиях просто краю не было. А я здесь чуть ли не лишилась должности». «Что, значит, чуть не лишилась?» «Ты не поверишь, что творилось на иных телеконференциях с Байконуром и Хьюстоном. От меня требовали занять максимально жесткую позицию и сделать все то, что хочет Федор». «Но ты отказалась», уточнила Дина. Айви снова посмотрела ей в глаза и после небольшой паузы кивнула. «Значит, ты победила», продолжила Дина. «Да, но это была первая победа. Я выторговала наименее драконовское из решений». Эмир отправился в полет, и никто не держит на них откровенного зла. «Разве это первая победа?» «Не хочу грузить тебя своими проблемами», вздохнула Айви. «А с кем еще ты хотела бы поговорить?» «Может, и ни с кем», отрезала Айви, но во взгляде ее промелькнуло что-то вроде гнева. «Может быть, в этом, Дина, и заключается бремя лидера. Быть тем, кто не может, не имеет права делиться своими проблемами». «Идея несколько старомодная, но вдруг человечеству сейчас нужны именно такие лидеры?» Дина вытаращила глаза. Айви наконец смягчилась и заговорила голосом, почти лишенным эмоций. «Моя способность быть во главе космической станции в последнее время подверглась серьезной критике. Стало ясно, что на Земле уже какое-то время идут подковерные игры, но я об этом ничего не знала до тех пор, пока конфликт вокруг Шона Пробста не заставил их выйти на поверхность». Полагаю, что с того момента против меня стали работать еще активней, организуя утечки в прессу и проговорки на совещаниях. Ид Старлинг. Без комментариев. В любом случае, думаю, скоро меня заменят. Глаза у Айви слегка покраснели. Она снова взглянула на потолок, хотя, судя по выражению лица, ей было наплевать, слушают ее или нет. Потом перевела взгляд на Дину и улыбнулась. Сама-то как, сестренка? Я в порядке. «Неужели?» «Спасибо, порадовало «Бо, Ларс и все остальные, кто последнее время со мной работал, думается, уважают меня за то, что я делаю». «Думаю, они уважают тебя за то, что ты сделала для Феклы». «Да ладно. Я-то считала, что все дело в моих выдающихся природных талантах». «На земле уйма людей весьма талантливых в этом смысле», ответила Айви. «И в ближайшие недели они начнут пребывать сюда в товарных количествах. Можешь мне поверить» я читала их резюме». «Верю, конечно. Но при этом все вокруг чувствуют, что теперь будет спрос и на другие качества, не только на талант. Вот потому люди к тебе и тянутся». Еще одна неловкая пауза. «Похоже, Айви подразумевала, что к ней самой подобного уважения никто не проявляет. Ну и еще из-за твоих выдающихся талантов», — наконец добавила она.